Глава 13. Тая. На самом деле ее звали Гаэтана. Гаэтана Васильевна. Вместе с таким необычным именем и более чем обычным отчеством девушке досталась бронзовая, отливающая медово-карамельным очарованием кожа, карие-менделевидные глазища и кудри цвета сжёного каштана. Про отца мама не говорила никогда. Но уже в 15 лет рано повзрослевшая и довольно начитанная девушка понимала, что отчество Васильевна не только звучало комично, но и, скорее всего, было вымышленным. Кем бы ни был мамин избранник в студенческие годы, его звали как угодно, только не Вася. Долгие поиски в маминых вещах, наконец, дали результат. В шкатулке с двойным дном Тая нашла мамину фотографию. Тоненькая, в свободном светлом плаще. Поверх на плечи накинут платок. Кудри точно такого же оттенка, как у самой Таи, эффектно рассыпанные по плечам на всех фотокарточках маминой бурной молодости. Но на этот раз были целомудренно стянуты сзади в пучок. Аккуратно сложенный платок лежал тут же, на дне шкатулки. Яркий, оранжево черный По краю были изображены ракушки. Несколько таких же лежали на книжной полке сколько тая себя помнит столько они там и лежат находка была продемонстрирована маме зимним предновогодним вечером тая просто положила фотографию перед мамой и посмотрела ей в глаза мама была человек удивительно тихий она так и не вышла замуж никогда никакой дядя за мамой не ухаживал тая не помнит чтобы ее с кем то оставляли, чтобы мама куда то уходила потом когда девочка выросла ее все время мучил вопрос как же жила мама неужели у нее не было личной жизни совсем мама никогда не повышала голос только долго смотрела прямо в глаза и тихим но сильным голосом произносила тая этого всегда было достаточно бешеный темперамент и неутомимая энергия ребенка против такой внутренней силы не противопоставляли ничего. Их общение с мамой было почти телепатическим. И сейчас она просто положила фотографию и посмотрела в глаза самому близкому, но упрямо прячущему от нее свою тайну человеку. Не просто тайну. Тайну ее рождения. Мамины реакции всегда были совершенно непредсказуемы и действовали на девочку как ледяной душ. Такого внутреннего духовного общения могла добиться только очень мудрая, светлая, искренне любящая мама енина Станиславовна шелест. Мама чуть улыбнулась, вздохнула, плотнее закуталась в шаль. Бесшумно встала. И как ей каждый раз удается вставать, садиться, открывать, закрывать дверь, выдвигать ящики, мыть посуду, абсолютно бесшумно. И вышла. Через несколько минут она вернулась с Томиком Ипсона. Положила книгу на колени, посмотрела на дочь все с той же грустной вместе с тем иронической полуулыбкой. И положила наконец перед ней фотографию, выудив ее тонкими пальцами где-то из середины книги. Вот, это твой отец. Натаю смотрел полный пышущий здоровьем молодой человек. В невероятно старомодных, круглых очках. Но чисто доктор и болит, что под деревом сидит, под пальмой, в Африке. Пока спасал бегемотиков, загорел, видимо. В отличие от предыдущей фотографии, где маму обнимал пожилой негр, он был мулат, как она. Они были похожи. У нее те же широкие скулы, полные губы, а вот кудри были мамины, крупные, легкие, каштановые, с медным отливом на солнце. Волосы же отца были черные, негритянские, мелким бесом, и удивительно добрые, теплые глаза. Неужели он бросил ее? А тени бросал нас. Он пропал без вести в экспедиции. После окончания медицинского в Питере он уехал в Африку с командой таких же молодых врачей-энтузиастов. Они организовали экспедицию в отдаленные места в поисках затерянных племен. Их целью было оказание медицинской помощи отсталым племенам с одной стороны и изучение их методов лечения на основе трав и ритуалов с другой а также изучение существующих среди них заболеваний и инфекций. Их было двенадцать. Восемь студентов и четыре преподавателя. Кажется, среди них был даже какой-то пожилой профессор. И больше их никто не видел. Их искали в течение двух лет, но безрезультатно. «Мам, если мой отец такой герой, почему до пятнадцати лет ты молчал? что постыдного в благородном подвиге. Почему портрет не висит на стене? Почему родственники не приезжают? В этих словах был небольшой укор, но мама улыбалась, тихо, внутренне и светло. Видимо, испытывала наконец какое-то облегчение. Почему портрет не висит? Видишь ли, мы поссорились перед его отъездом. Он не знал, что я беременна. Я собиралась ему рассказать в романтической обстановке, но Перед этим друзья намекнули, что видели его с другой девушкой. Возможно, повода не было, но я приревновала и устроила скандал. Он обиделся, оскорбился. И уехал, не попрощавшись, не встретившись, не поговорив. Так он не знал. Ну, может быть, догадывался. Он все таки врач. А может быть, ему кто-то сказал. Но это вряд ли. Никто не знал. «Да уж, зная тебя, мам, вряд ли кто-нибудь знал». И они рассмеялись. Вопросов было море, но в тот вечер не хотелось больше мучить маму. Просто было легко и хорошо на душе от того, что этот разговор наконец-то состоялся. И от того, что она теперь знает, как выглядит ее отец. Тогда мама сказала слова, которые Тая это чувствовала. Дались ей очень нелегко, но облегчили душу. «Прости, Таечка» я знаю что мучу тебя из за своего характера гордыни прости мы еще поговорим я тебе еще все расскажу а сейчас давай спать праздники завтра много дел словно со стороны феник увидела как ее поднял на руки старцев как грузили в огромные ярко оранжевый джип Ирмы бориса надо же и коляска его в багажник поместилась слышала голоса Тревожные старцевые, злобно спокойные Ирмы. Так что с ней? спрашивал он. Транс, отвечала наставница. Не думал, что такое бывает. Бывает все и вообще. Смотря куда она забралась. Голос чуть смягчается. А это что? Феник чувствует, когда ее руки дотронулась Ирма, коснулась чего-то теплого, что старцев намотал ей на руку. Это что-то вливало тепло в ее окоченевшее тело. В тот же миг Ирма вскрикнула. Обожгла как! Что это? Помощь. 3 июля. Под утро. Васильевский остров. Квартира Ирмы. Как раз над ее баром. Они сидели на кухне у Ирмы, как в старые добрые времена. Уложили спать Борьку в гостевой комнате. Отнесли феника к ней в спальню. Выдохнули. И остались вдвоем С белоснежным кофейником, наполненным крепчайшим кофе. Да с белой ночью за окном. «И что у девочки моей было на руке нацеплено?» Поинтересовала Сирма, потирая пальцы правой руки, на которых были следы, похожие на химический ожог. Старцев насупился и промолчал. «Кто тебе это выдал?» Не унимала Сирма купава», — отрезал Егор. «Убей меня, бог, мокрым полотенцем. У тебя что, нечисть в любовницах? Русалка?» Старцев долго смотрел на ведьму, а потом пробурчал беззлобно, но как-то обреченно. «Так и ты ночью с кем-то каратаешь. Они замолчали с неприязнью расставшихся любовников, поглядывая друг на друга. Потом Мырма вздохнула и произнесла вполне миролюбиво: «Как тебе, моя девочка?» Хорошая девочка, вот только это ваша дурацкая конспирация или игра, я уж не знаю. Как ее все-таки зовут? Ирма молчала долго. Молчала и смотрела перед собой, о чем-то задумавшись. Старцев не торопел. Она всегда так застывала, когда разговор касался чего-то действительно для нее важного. Наконец она посмотрела ему прямо в глаза, отчего мир вокруг на мгновение стал жидким и горячим. Я ответила. «Я, конечно, знаю, как ее зовут. Навела справки. Ты же понимаешь, если я кого-то беру на работу, это значит, что полное досье этого человека, кем бы он ни был, лежит у меня на столе. Сам знаешь, кто в городе мне жизнью обязан». Старцев кивнул, отпил кофе, не отводя от ведьмы заинтересованного взгляда. «Но от нее я этого так и не добилась». Сама она своего имени ни разу не произнесла. Думаю, ей больно его слышать. Почему? Не знаю. Понятно, что не знаешь, Ирма. Я спрашиваю, почему ты так думаешь? Чувства. Что ты еще о ней знаешь, кроме ее способностей? Немного. Только то, что дерётся, она так будто выросла в храме далекого и загадочного Тибета. Стреляет без промаха и в суше ее лучше не водить. Почему? Она их не любит? Разоришься. Она их ест с бешеной скоростью и в невообразимых количествах. Все, старцев, пошли спать. Я тебя умоляю. Голова раскалывается. Все равно больше я тебе ничего не расскажу. Третье июля. Те же, там же. Два часа спустя. Поднимайся, Старцев!» — трясла его за плечо Ерма. «Феникс бежала. Надо что-то делать, ты даже не представляешь, что она может натворить и насколько это серьезно. Великую Ерму била дрожь. Егор почувствовал, что она действительно взволнована, а это с ней случалось крайне редко. Куда? Как сбежала? Старцев с трудом соображал, в голове гудело, видимо, было раннее утро. «Проклятые белые ночи, ничего не понять». Ощущение такое, будто время в коме. «Не знаю, ваш молодой человек тоже не знает, он спал. Куда она могла деться?» Старцев хлопал глазами, пытаясь включить мозги. Он поймал мечущуюся по квартире ведьму, с силой прижал к себе, заглянул в глаза. «Успокойся, Ирма, слышишь меня? Почему это так опасно? Ты расскажешь мне, наконец?» «Я не знаю, Старцев, понимаешь ты или нет?» Я действительно не все знаю, и меня это беспокоит. Пожалуйста, вспомни, что у вас там произошло. О чем она говорила перед тем, как отключиться? Она говорила про кровь. Все повторяла, что кровь. Где Панда? Кто? – зарычала Ирма. Борька в смысле, где он? Здесь я. Донёсся голос младшего сотрудника отдела. Торчащими во все стороны волосами Борька выкатился из спальни с ноутом на коленях. Ведь у него был заспанный и испуганный недовольный. «Быстро!» — базу по потерпевшим в районе биржевой площади и растральных колонн. «Числом!» — если она колдовала в ночь с двадцать второе на двадцать третье... «Панда, посмотри, что там случилось!» «Уже Егор Иванович!» 23 июня в 3 часа 53 минуты ночи сотрудниками ДПС было обнаружено тело. Кстати, как раз на брусчатке около Невы. Поднял глаза от ноутбука Борис. Женщине были нанесены четыре удара ножом, От чего она и скончалась. Через четверо суток была опознана мужем как Васильева Васильевна Шац. ведется следствие. Где тело? В морге Центрального района. Поехали. Кивнул старцев Ирме и вдруг застонал: "Идиот! Каменные корабли, Купава. И что? Ирма, услышав про русалку, скривилась. Ростра, это же нос корабля. Каменные корабли. Колдовство было у растральных колон."